Глава восемьдесят первая. Деккер был в костюме и при галстуке. Его постриженные волосы были аккуратно расчесаны на пробор полку и обильно смазаны гелем. Рядом с ним стоял Мелвин Марс, одетый так же торжественно, как и его друг. Позади застыла Джеймисон в черном платье и чулках в тон ему. Амаз взглянул на часы. Пора. Они прошли в зал, уже полный народа. Богарт и Миллиган сидели в первом ряду. Подняв взгляд, рос увидел вошедших и указал на свободные места рядом. На сцене стояла трибуна с микрофоном. За ней на стене висели флаг Соединенных Штатов и знамя Румо, а между ними красовалась эмблема Румо. Глядя на эмблему, декер мысленно вернулся к тому дню, когда впервые увидел ее. Тогда Браун разъяснила ему ее смысл. Черный цвет изображал неизвестное, в то время как пламя и огонь символизировали знания и ум. Кажется, в последнее время неизвестного хоть отбавляй, а вот со знаниями и умом определенные проблемы. Разве не так? Ведь раскрыли неизвестное правильно. Однако за это пришлось заплатить. С левой стороны на сцене появился директор румон направляясь к трибуне. Призвав всех к вниманию, он сделал кое-какие вводные замечания. После чего повернулся к мужчине, появившемуся на сцене справа. Все присутствующие тотчас же встали. Те, кто был в форме, отдали честь. Президент Соединенных Штатов прошел к трибуне. У него не было страниц с текстом речи, не было электронного монитора. Поправив микрофон, президент обел взглядом собравшихся. Хотя то, что произошло в здании имени Гувера по очевидным причинам в основном засекречено, мы собрались здесь сегодня, чтобы воздать почести патриотке нашей Родины, которая проявила беззаветный героизм, не думая о личной безопасности и своим бескорыстным поступком спасла тысячи жизней. Как вам известно, обыкновенно эта награда вручается директором национальной разведки. Однако, поскольку я был в числе тех, кого спасла эта женщина, я чувствую себя лично обязанным ей. И боюсь, никогда не смогу в полной мере с ней расплатиться. Как вам уже известно, сегодня ее имя будет занесено на стену факельщика в Румо, недалеко от имени ее отца. Сидящий в первом ряду Марс закрыл лицо рукой и опустил голову. Деккер дружески положил ему руку на плечо. Президент продолжал. «Для меня огромная честь вручить майору Харпера С. Браун высочайший знак отличия разведывательных служб, крест национальной разведки за бесконечное мужество и героизм при выполнении своего служебного долга. Присутствующие все как один встали». На сцене появилась в кресле каталки Харпер Браун в парадном мундире. Подкатив к трибуне, она молодцевато отдала честь. Козырнув в ответ, президент повесил награду ей на шею и пожал руку. Затем оба повернулись к залу и президент сказал «Майор Харпер Браун – кавалер креста национальной разведки». Зал огласился приветственными криками и громче всех, пожалуй, кричал Мелвин Марс. Обведя взглядом собравшихся, Браун помахал рукой и улыбнулась, не обращая внимания на катящиеся по щекам слезы. Затем она отыскала в зале Деккера, улыбнулась и у нее в глазах сверкнули веселые искорки. Улыбнувшись в ответ, Амас отдал ей честь. Затем Харпер увидела сидящего рядом с ним Марса и подмигнула. Тот просиял. Когда она отвернулась, Деккер сказал. «Врачи считают, что она скоро поправится. Слава богу!» «Мелвин, а почему ты плакал?» «Да черт возьми, Деккер, мы едва ее не потеряли. Врачи скорой помощи сказали, что она уже умерла, но мы же вернули ее к жизни. И все-таки ее жизнь была на грани. Знаю, но она жива, Мелвин. Думай об этом». Амос перевел взгляд на Джеймисон, продолжавшую хлопать и улыбаться. Заметив, что он смотрит на нее, то сказала, она выглядит замечательно, правда?» «Лучше не бывает», — улыбнувшись, согласился Деккер. «Да и ты в костюме и при галстуке смотришься неплохо», — добавил Богорт. «На самом деле ты начинаешь походить на настоящего агента ФБР, Деккер», — Миллига накинул своего друга оценивающим взглядом. «Пожалуй, пора требовать с тебя соблюдение дресс-кода». Улыбка Амоса погасла, и он перестал хлопать декер Марс и Джеймисон вышли из машины у хосписа Доминион. У Мелвина в руках была коробка. «Не забывайте, завтра вечером мы ужинаем дома у харпер напомнила Алекс. «Я уже купил вина», — сказал Марс. «А Харпер уже навсегда рассталась с креслом-каталкой. Врачи говорят, что из-за отравления газом ее еще какое-то время помучает слабость, но все будет в порядке». «Означает ли это, что ты переезжаешь отсюда?» — игриво спросила Джеймисон. «Уже подписал купчую на дом, который, вы только подумайте, находится всего в двух кварталах от Харпер. Мы сможем по утрам бегать вместе». «Эй, я с вами», — попросилась Джеймисон. «Круто, Алекс», — Марс посмотрел на Деккера. «Ну а ты?» «А что я?» — проворчал тот. «Не хочешь бегать вместе с нами?» «Только если гнаться за преступником». Когда они направлялись к дверям, Алекс сказала. «Послушай, Деккер, у меня к тебе пара вопросов». Тот молча посмотрел на нее. Итак, я поняла, что работа Дабни на ФБР натолкнула плохих ребят на мысль совершить нападение на здание имени Гувера. Но чем именно он занимался? Дабни получили ремонтные работы. Для этой цели ему передали совершенно секретную документацию, связанную с конструкцией здания и схемой проходящего под ним газопровода. А также схемы лабиринта тоннелей под соседними улицами. Вот что на самом деле интересовало людей Бергшир. Богарт установил, что к тому времени они уже арендовали здание напротив, вероятно для наблюдения за центральным управлением ФБР. Однако теперь, имея на руках то, что дал им Дабни, они смогли составить новый план и, работая круглосуточно, продлили тоннель под здание Гувера и испортили трубу газопровода. Также они узнали, когда туда прибудут президенты и другие лидеры. Террористы решили одним махом убить их, а также 11 тысяч сотрудников ФБР, тем самым обезглавив главное американское правоохранительное ведомство. Джеймисон кивнула, осмысливая эту информацию. «Хорошо. Помнишь, Уолтер Дабни рассказал Натали о том случае в Дисней Уорлде? О том, как он ехал вместе с ней в скорой помощи?» «Да, и что? Почему он это сделал?» потому что он был всего-навсего человеком». «Что?» – недоуменно нахмурилась Джеймисон. К этому моменту Дабни уже знал о том, что его жена занималась шпионажем. Но он был слишком благороден, чтобы сообщить об этом своим детям. Он не хотел, чтобы они возненавидели свою мать. Но он также знал, что убьет Бергшир и покончит с собой, поэтому не удержался и напомнил дочери про тот случай, когда рядом с ней был он, а не мать. Войдя в здание, они направились по длинному коридору. «Есть какие-либо новости о том, что будет с миссис Дабни и ее дочерью?» – спросил Марс. Даже несмотря на то, что Эли Дабни добровольно отошла от шпионской деятельности, ее ждет серьезный тюремный срок, а Натали, возможно, отделается условным осуждением. Так и не удалось доказать, что ей было известно о шпионаже. Зарегистрировавшись у дежурного, они прошли в палату Джоуи Скотта. Мальчик лежал в кровати с закрытыми глазами. Проводившая их медсестра осторожно разбудила его. Когда Джоуи открыл глаза, она сказала, что к нему посетители, после чего ушла. Трое посетителей подошли к кровати. «Привет, джои сказал Марс. Слабо улыбнувшись, тот поднял было руку, чтобы помахать ею, но бессильно уронил ее. «У нас для тебя есть кое-что». Открыв коробку, он достал футбольный мяч и, протянув его мальчику, сказал, «Только посмотри, кто поставил на нем свой автограф». Прочитав надпись, Джоуи изумленно раскрыл глаза. «Моему другу джои Пейтон мэнинг прочитал он вслух. «И вот еще фотография с его автографом», добавил Деккер, протягивая мальчику фото в рамке, так, чтобы тому было видно. «Я поставлю ее на тумбочку у кровати, чтобы ты мог посмотреть на нее, когда захочешь». Все взяли стулья и подсели к кровати. Марс положил мяч рядом с Джоуи. Мальчик погладил то место, на коже, где расписался Мэнинг. «Как ты это устроил?» – шепотом спросила у Марса Джеймисон. «А через знакомого моего знакомого, который работает в НФЛ. Мне сказали, что когда Мэнинг узнал про джои он сказал, что прилетит сюда и встретится с ним. Думаю, он сдержит свое слово». «Ого!» – с восхищением произнесла Джеймисон. доставив сумки книгу, она раскрыла ее на закладке. джои я дочитаю тебе «Узника Аскабана», хорошо?» Конец такой интересный. Хорошо, улыбнулся мальчик. Джеймсон начала читать. Положив руки на спинку кровати, Деккер смотрел на Джои. Мальчик время от времени поднимал на него взгляд и улыбался, и Амос поймал себя на том, что каждый раз улыбается ему в ответ. Он потерял Моли, когда ей было примерно столько же, сколько сейчас Джои, и он знал, что мальчику оставалось жить совсем недолго. Деккер недавно впервые его увидел, и Джои, похоже, с тех пор уже здорово ослаб амас чувствовал, как постепенно угасает детский организм. Но сейчас он совсем не видел синего, он видел лишь улыбающегося мальчика, держащего мяч, подписанный его героем. Жизнь Деккера была сложной, а впереди его, вероятно, ждало еще более сложное будущее. Однако в настоящий момент он начисто забыл о своей абсолютной памяти и о том, каким страшным путем она ему досталась. По крайней мере, на какое-то время он перестал думать о семье, которой лишился. амас оглянулся на двух людей, сидящих рядом. На своих друзей. Двух людей, которые, несмотря на его многочисленные недостатки, всегда останутся его друзьями. Затем он перевел взгляд на Джоуи. Глаза мальчика были закрыты, но его рука крепко сжимала драгоценный мяч. Протянув свою здоровенную ручищу, Амас ласково погладил Джоуи по голове. И почувствовал, как глаза у него наполнились влагой. Но пока что, в этот самый момент, все было хорошо. декер уже считал эту скамейку своей. Небо темнело, ветер усиливался, река неудержимо несла свои воды. И Амос буквально чувствовал, как быстрое течение уносит его мысли. Засунув руки в карманы куртки, он закрыл глаза. Однако сейчас он не задействовал свою уникальную память. Для того, о чем сейчас думал декер этого не требовалось. Для человека, который терпеть не может перемены, перемен в его жизни было слишком много. Новая работа в ФБР – управление домом в паре с Джеймисон, переезд Марса в Вашингтон. Появление в его жизни Харпер Браун через ее отношения с Марсом. декер даже не мог сказать, собирается ли Джеймисон и дальше работать в ФБР. Возможно, она уйдет и займется чем-либо другим. Как знать, может быть, Марс и Браун поженятся и переедут куда-нибудь в другое место, а богарта и Мильгана куда-нибудь переведут. И тогда он останется совсем один. Амос Деккер из маленького городка вагая пересаженный на эту совершенно незнакомую почву, известную как Вашингтон. Один. Снова. Вытерев глаза, Деккер опять убрал руку в карман. Визит к Джоу и Скотту оказался желанным событием, но это осталось позади. Хотя то, что происходило в жизни Деккера, было несопоставимо со смертельной болезнью, которой страдал мальчик. Амос чувствовал, что его будущее полно неопределенностей. Его поврежденный рассудок в любой момент может измениться, и он станет совершенно другим человеком, таким же неузнаваемым, как и тот, кем он являлся сейчас. А от его прежней личности уже совсем ничего не останется. И в конце концов его уничтожат своей силой собственные воспоминания. Все закончится тем, что он снова будет жить в картонной коробке. Он останется один, не имея ничего и никого. Тревога нарастала, и Амос закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Просто держись, Деккер, просто держись!» «Думаю, тебе это не помешает!» Открыв глаза, Амос увидел перед собой Джеймисон. В руках она держала до стаканчика кофе на вынос. Протянув один Деккеру, села на скамейку. «Как ты узнала, где я?» – спросил тот, снова вытирая глаза и не глядя на нее. «У меня есть свои источники», – улыбнулась алекс отпивая глоток кофе. «Здесь красиво». «Да?» – спросил Деккер. Она смерила его взглядом. «Похоже, тебя одолевают какие-то мысли». «Ну, все как обычно». «В тебе нет ничего обычного», — отпив кофе Амос сказал. «Значит, Мелвин перебирается сюда, они с Браун вместе, ну а ты?» «Что я?» Безуспешно пытаясь сохранить свой голос небрежным, Деккер сказал. «Ты не собираешься уходить из ФБР?» «А ты собираешься?» «Алекс, у меня в жизни больше ничего нет». «По-моему, у тебя в жизни много всего. Гораздо больше, чем ты думаешь» то есть ты остаешься если остаешься ты я тоже остаюсь декер как то странно посмотрел на нее все так просто алекс молча кивнула почему спросил он декер я удивлена что ты это спрашиваешь что ты хочешь сказать вот это я и имела в виду говоря что прикрою тебя чокнувшись с ним стаканчиком кофе джеймисон откинулась назад и закрыла глаза какое то время амос молча смотрел на нее затем отвернулся и уставился на реку На этот раз его глаза остались широко раскрытыми.